Глава седьмая, в которой мы получаем сигнал бедствия. Я проснулся от того, что ширма ходила ходуном, и от того, что меня кто-то звал. «Док! Док, проснись! Скорее!» «А?» Я с просонья завертел головой, пытаясь сообразить, что мне немедленно делать. Надевать кислородную маску или сразу скафандр. У нас всё плохо или просто случайным образом на корабль занесли рыжих блох и теперь работа парализована, все чешутся. «А что? Да проснись ты!» Шума, кажется, чуть ли не подпрыгивала от нетерпения. «Мы сейчас будем разворачиваться!» «Ты что?» — простонал я и перевернулся на другой бок. «Такому древнему гиперу межпространственная пауза не нужна. Он и так еле ползет». «Док!» «Ладно», — подумал я. «Первое...» Она от меня не отстанет. Второе. Интересно взглянуть на космос. Живой. Господи, поющий красный гель. Мне же потом кошмары будут сниться. И, наверное, не один год. У нас что, не в порядке гипер? Уточнил я, садясь на кровати, потому что сравнить межпространственную паузу можно было с движением обычного электроавто на небольшой скорости. Никто не останавливает машину, чтобы вписаться в поворот. Это только на высокой скорости ее сбрасывают, чтобы не вылететь с дороги. Зачем мы... Я ходила по космолету с биолокатором. Начала шума и осторожно просунулась за ширму. Нашла что-нибудь? Кого-нибудь? Да, Вильда. Она поморщилась. А что, собственно, еще можно было найти на этом корабле? Он сидел с планшетом и что-то там смотрел. Я спросила, на что, по его мнению, похож настоящий космос. «И?» — нахмурился я, чтобы не рассмеяться. Я очень живо представил себе шумелку в обнимку с биолокатором, наворачивающую круги вокруг немногословного охотника. И ничего. Зашла Кэп и сказала, что мы останавливаемся. В голосе шумы, вполне серьёзным и взрослым, прорезались нотки детского восторга, и она выскочила из каюты. Я не слишком охотно вышел следом. Конечно! Иллюминатор был и у нас, но если уж смотреть на нечто шокирующее, то на большом экране. Каждый раз, когда корабль входил или выходил из гипера, я испытывал не самое приятное чувство. Подозреваю, что не я один. Слегка мутила и кружилась голова. Связано это было с вестибулярным аппаратом, и особых неудобств, в принципе, не причиняло. Но как только я появился на мостике, Шума сразу вручила мне мятный леденец. Я покосился на Кэпа, которая выводила корабль из гипера. Как бы то ни было, но мне стоило спросить, когда шум мелкий не будет рядом, что за фигня происходит и чем она может грозить. Но шума приклеилась к огромному окну мостика, и я тоже посмотрел туда. Чернота. Но уже заметны редкие белые пятна, и чем сильнее меня мутит, тем пятна становятся ярче и отчетливее. Я закрыл глаза, потряс головой, сунул леденец в рот. Через минутку мне полегчало, но я знал, что это ненадолго. Ровно пока не растает леденец. Кэп переключила несколько тумблеров на панели, и белые пятна остановились и начали расти. И когда их рост прекращался, они словно бы тускнели и тут же меняли цвет красиво и завораживающе. Шума права, хотя зрелище немного пугает. Казалось, что этот сияющий красный гель, лучше не скажешь, затягивает нас и вот-вот поглотит. То с одной стороны, то с другой что-то вспыхивало и гасло. И я старался не думать, что это могла исчезнуть или родиться какая-то галактика или система. Для меня столь глобальное осознание было губительно. И я привык жить и действовать здесь и сейчас. Раздалось мерное гудение манёвренного двигателя, и мне всё-таки пришлось отвести глаза. Да, космос закрутился по спирали. Да, я был впечатлён, но не в восторге. Эмоций мне хватило, но я не хотел бы повторить. Так что я, не желая разочаровывать шумелку и, горя нетерпением задать вопрос Кэпу, пялился в переборку до тех пор, пока снова не включился гипер. А вот уход в гипер из глубокого космоса мне понравился. Было похоже на аттракцион или иллюзию. Красный цвет исчезает, все становится белым, потом звезды превращаются в полосы, мелькают на скорости и, наконец, исчезают. Шума со вздохом отвернулась от окна и радостно заулыбалась. Я повернул голову, по входу на мостик стоял вильт. «Спасибо», — сказала шума почему-то ему. Вильд без улыбки кивнул, а Шума повернулась к Мартине. «Спасибо, Кэп, это здорово!» «Да, без проблем», — Кэп с улыбкой кивнула ей. «В следующий раз тоже звать, или хватит одного?» «Обязательно звать», — азартно кивнула Шума. «А если ночью?» Кэп выгнула бровь. «Будить?» «Ну...» Тут Шума замялась. «Да, всё-таки решила она». «Окей». «Иди поспи», — посоветовал я. «Весь день бегаешь». «Да, пожалуй», — согласилась шума и, кивнув всем на прощание, скрылась в каюте. Я дождался, пока шума исчезнет, после чего не поленился, прошел к двери и плотно ее закрыл. «Зачем?» — только и спросил я. «Что?» — пожал плечами Вильд. «Но я же понимаю, что не в вопросах шумелки причина выхода из гипера». Проворчал я. Мне было тревожно. У нас что, проблемы с двигателем? Кэп, не глядя на меня, отмахнулась. С гипером все в полном порядке. Я сказал себе, что можно перевести дух. У нас не слишком хорошо с рулем направления, продолжала Кэп. В принципе, он проходит ремонт и допуск к полетам, но при таком сроке эксплуатации этот корабль рекомендуется выводить из гипера перед любым поворотом больше, чем на 45 градусов. Ничего опасного, просто предосторожность. Что будет, если руль откажет? Все маршруты проложены таким образом, что мы все равно даже без руля прилетим к какой-то из обитаемых планет, пояснила Кэп. Но это время, топливо и затраты. Ну, вроде бы, все логи. Док? Я как раз взялся за ручку двери, как шумелка меня опередила и почему-то сразу сунула мне в руки свой телефон. «Посмотри. То есть я не знаю, что с этим делать», как-то опасливо сказала она. «Все инструкции рекомендуют ничего не открывать и никуда не переходить. Но вдруг...» «А что там?» — удивился я. «Сообщение». И шумелка вздохнула. «Думаю, его лучше всего удалить». Это было на нее совсем не похоже. Та, кто открывает учебник и применяет знания как единственную возможность спасти чью-то жизнь, не знает, что делать со спамом? Да-да, не поворачиваясь к нам, усмехнулась Кэп. Особенно, если отправитель неизвестен. Потому что... Мало ли что может быть, особенно если... А это что? Ее тон мне не понравился еще больше, чем растерянность шумы. Я подошел к пульту, хотя и догадывался, что Кэп от моего присутствия рядом в восторге не будет, но меня опередил Вильд. Палец Мартины завис над мигающим сообщением красного цвета. Потом она решилась и легко дотронулась до экрана. СОС, СОС. Хелп Халфлайф Сокоро. На помощь. СОС, СОС. И координаты. Ссылка обрывалась и чтобы их узнать, нужно было пройти по ссылке прямо на навигационную карту. Но Мартина резко зажала сообщение и следом нажала «Удалить без возможности восстановления». «Эй!» — опешил я. «Это был сигнал!» «Это пираты!» — спокойно отозвалась Мартина. «По международным стандартам сигнал о помощи начинается с галаксис, и только потом можно писать на языках планет. Кстати, как ты думаешь?» Насколько давно на Земле языки смешались настолько, что не каждый поймёт, что тут написано? «Примерно 300 лет назад», — сказала за моей спиной шума. Телефон она уже спрятала в карман. Мне показалось, что на её лице написано облегчение. «Пираты?» «Ну, можно их и так назвать». Кэп переключилась на текущие задачи. «Может, мелкие жулики или такие же мелкие хакеры?» Все, что им нужно, это получить доступ к нашей карте и маршруту. Не обязательно они нас убьют, но пристроиться рядом с нами и что-нибудь стащить они определенно могут. Другое дело, что у нас нечего брать. Разве что старый гипер, но если так, то я была бы только рада и выбила под это дело дополнительное финансирование от Как-то она отнеслась к этому чересчур легкомысленно или сделала вид. Зато шума. Шума? Остановил я помощницу, которая попыталась быстро слинять. Сообщение. А, -а, а, захлопала она глазами. Удали это сообщение. Хорошо. Она не слишком довольна пожала плечами, вытащила телефон, показала мне так и не открытое сообщение, потом провела пару манипуляций и снова продемонстрировала мне пустой экран. Я кивнул. Почесал голову и шлёпнулся в кресло. «Мне это не нравится», — подал голос Вильд. Я моргнул от неожиданности, всё-таки говорил он, но очень редко. За шумой закрылась дверь, и я надеялся, что Вильду уже не помешают закончить его мысль. Никто не знал, что мы будем разворачиваться в межпространстве. Чиновники из космобезопасности знали точно. Недовольно поправила его Мартина но я их, с твоего позволения, исключу». Всё же нет. Она восприняла сообщение серьёзно, но прикинулась, что это ничего не значащий эпизод. Умно. Надо посмотреть, кому ещё пришло подобное сообщение. Вильд полез за телефоном, включил его, помотал головой. «У вас?» «Мне и проверять нечего», — ухмыльнулся я. Я не подключал космороминг. У меня таких денег нет. Я сейчас только в игрушки играть могу, лень только. У меня тоже ничего. Кэп спрятала свой телефон. Я завистливо вздохнул. Последняя модель. Старый электромобиль можно купить за такие деньги. И это плохо. Почему? Я похолодел. Моя задача оперировать и ставить клизмы, а не разгадывать тайны, связанные с людьми. «Потому что никто не знал, что мы выйдем из Гипера», медленно проговорила Кэп. «А сообщения в Гипере поступают только на космопульт в виде кода на Галаксис». «Значит, это сообщение шума должна была получить позже», добавил Вильд. «На Ангре», вмешалась Кэп. «И пункт назначения не секрет для многих». «Устанешь перечислять», еще раз перебила Кэп. А мне показалось забавным, как они заканчивают друг за другом фразы, будто близнецы. Но плохо не это, а то, что получила его только шумелка, и наш телефон сработал как роутер. Я от Вильда, кажется, никогда не слышал столько слов разом. И учитывая, кто она есть... «Всё!» — сказал я резко и встал. «Закончили! Просто забыли об этом!» Я переводил взгляд с Вильда на Кэп и был готов поклясться, что вид у меня был напуганный. Я всё понял. Я понял, кто их цель. При шумелке ни слова. Её безопасность я беру на себя, но буду признателен, если вы мне поможете. Мы ведь не можем уже вернуться назад. «Там, где мы будем охотиться, она в безопасности», успокоила меня Кэп, а Вильд кивнул. «Там всё на виду» а с местными чужаками найти общий язык очень непросто. Но до того момента она тоже посмотрела на Вильда, и тот опять кивнул. «Предлагаю не останавливаться в Ангерстаде, а сразу лететь на место охоты. Если нам что-то понадобится в городе, отправим катер». «Странные какие-то пираты», — подумал я. «Даже если они мелкие жулики. Отправляют девчонки сообщение», не зная, что бортовой телефон выступит как роутер и сохранит копии у себя. Не в курсе, что любой капитан и даже член экипажа сотрет подобное сообщение моментально, потому что оно нарушает правила. Этому всех космонавтов учат, наверное, как нас, врачей анатомии. Без знания анатомии ты толком и укол не поставишь? Окей. Но что было бы, если бы шума перешла по этой ссылке? У нее нет доступа к карте корабля. Очень странно. Но на этот вопрос, что было бы, признал я, мы ответа уже не получим. И хорошо.